Запись номер 9302. унги унглян Кшина, Тайе. Государев дворец. Ю-У дрыхнет, свернувшись клубком на циновке и укрывшись плащом. По-походному, будто и не во дворце. Мы с Арнелем сидим на корточках у жаровни и беседуем. К слову, Кшина не знает стульев, Я привык сидеть на полу или на корточках, как земной заключенный в древние времена. Но аборигенам такая поза кажется абсолютно естественной. Своеобразный местный уют. За окнами, закрытыми пергаментом, глухая темень, а в гостиной светится желтый фонарик, мерцают угли на жаровне, лица делаются одухотворенными. И говорить очень приятно. Ю-У, я думаю, устал от впечатлений. Он у нас теперь брат государыни. Его подначивают и задирают. С ним кокетничают столичные жители. Он дрался, полушутя, полувсерьез, четыре же только за сегодняшний день. Плюс беседовал с королем. Государь, чьего имени от большого уважения и любви не называют подданные, разумный парень и интересный, поговорил с Ю-У, сделав его своим фанатом, поговорил с Арнелем, сделав его своим... по-моему, довольно ценным союзником, говорил с родителями Ю-У и Ра, пригласив господина и госпожу Улта в совет. Они, конечно, тоже этого не забудут. Вдобавок он поговорил со мной. Ра, похоже, всерьез отнеслась к собственному данному еще в виде мальчика обещанию сделать для меня все мыслимое за спасение брата. Рассказала мужу, а он поинтересовался. Когда разговариваешь с государем, все время чувствуется, что вложили в него немало и задергали изрядно. Повзрослел быстро, не по годам, усталая всепонимающая рожица. Такие лица, по моим наблюдениям, часто бывают у детей с проблемами в семье, а не у холеных аристократов. Интересное сочетание. Знает, что кто угодно кинется со всех ног, куда он скажет, и при этом тщательно обдумывает каждое слово. вовсе не рвется приказывать генералу становиться морской чайкой не упивается властью взрослые не баловали и жизнь не баловала к тому же только что умер отец не знаю любимый ли но не могло не ранить как бы там ни было ближе к вечеру знаменательного дня утверждения госудаева статуса мы друзья государые собираемся в королевской опочевальне как персонажа романа дюма Государь говорит мне с места в карьер. Ра считает тебя очень необычным человеком. Расскажи о себе. Насколько я демон, что ли? Не хочется что-то наворачивать, тем более что рядом стоит Арнель и весело наблюдает за всем происходящим. Ира наблюдает. Оперлась локтем на подушку. Уже очень хороша эдакий болезненный ангел. Все женственные черточки сделались явственнее. Еле заметно улыбается, и я вдруг осознаю, что с первой встречи думал, а девкой был бы краш, и Иу сидит на ее постели, и тоже внимает. Зато нет чужих, все мне свои, мои детки, как это незабавно звучит, и я говорю совершенно честно, выбивая себя и их из легенды. «Я и необычный, я...» «Очень издалека. Живу в твоей стране, чтобы потом написать книгу о ней. Меня интересует жизнь твоих подданных, государь. Все, что только можно, самые простые вещи, любые мелочи и частности, а больше всего — люди». Ю-У смотрит на меня, приоткрыв рот. Арнель хихикает в расшитый рукав, ракивает. «Ты настолько ученый, что можешь написать книгу?» — спрашивает ю «А я думал, мои. Шутит». — Я нисколько не удивлен, — говорит Арнель. — Спрятать ум не менее сложно, чем скрыть глупость. А вы, дорогой господин второй лута, не слишком наблюдательны, мягко говоря. — Я хочу прочесть эту книгу, — говорит государь. — Мне интересно. — Я кланяюсь, довольно неуклюже, по меркам придворных, но имидж горца мне менять не хочется, да и ни к чему. допрыгались. У меня правительственный грант на книгу. Правительство Кшина. Теперь бы еще умудриться написать что-нибудь такое, что воспринималось бы записками местного жителя о других местных жителях. Ра не общалась со мной так плотно, как Лью, поэтому она меня поминутно не зовет, тем более, что вокруг нее толпа. Лекарь государя его астролог, в смысле гадальщик, его камергер, Да еще заходит мать, снежная королева, братец Иу и сердечный друг Арнель. Развлекают, утешают, дают пить обезболивающее, довольно слабый транквилизатор, вроде зверобоя или валерианки с мизерным наркотическим эффектом, но это лучше, чем ничего. Боль метаморфозы снова кажется мне непомерно сильной. Лью и не снилось такое внимание». Ра не оставляют ни на одну минуту, если она сама не отсылает от себя обожающих подданных. Ее искупали в восхищении и преданности. Ра стоит намекнуть, как люди государя готовы в лепешку разбиться. Правда, до почти не покидал Лью, а государь вынужденно отлучается, порой надолго, так что как знать, кому повезло. Впрочем, можно представить себе, каково изменяться простолюдинкам. На этом фоне любая наша аристократка выглядит счастливицей. Меня отчасти предоставили самому себе. Я получил свою порцию восторгов и почестей. Снежная королева держала меня за руки. Это уже не барская ласка, а благодарность равному. Со мной разговаривал управляющий даренного клочка земли. пара вымороченных деревень, но статус-то, статус! После всех подарков, благодарности и церемоний, после рассматривания моей диковинной физиономии состоялся обед у государя, на котором я присутствовал. Весь обед у меня маячил в памяти Андерсоновский волшебный холм, но и начиненные репейником шкурки ужей и салаты с моченными мышинами мордами и цикутой, в конце концов, Слава Господу, закончились тоже. Хорошо, хоть ржавых гвоздей не подавали. И вот вечером в апартаментах для почтенных гостей мы с Арнелем беседуем о жизни, а Юу спит рядом. Мне кажется, что Юу хотел бы общаться с Арнелем. Милый дорогой господин Ча чувствует себя среди столичной знати, как рыба в воде, а Юу все-таки ощущает себя провинциалом. Но наш разговор... О разном лихого вояку утомил и убаюкал. Арнель рассказывает миф о сотворении мира. Его лицо в полуоцвете углей и фонарика кажется просветленным, но в голосе слышатся явственные скептические нотки. Не слишком-то он истово верует. Космогонические представления у унги-унглианцев вполне адекватны образу жизни и психофизиологии. Зло в образе князя ночи, желающая распада и хаоса, побежденная добром вследствие метаморфозы, изменяет собственную агрессивную природу, а княгиня ночь рождает жизнь и смерть, как уравновешивающие друг друга стихии. Любовь алхимически переплавляет зло в добро, как свинец в золото. — Разумеется, милейший Ник — это все скорее философские представления древних, поэтические наития наших предков, пытавшихся привести в систему видимую картину мира, — говорит Арнель с обычной надменной и насмешливой миной. — Видишь, мой друг, я в меру сил постарался посвятить тебя в основы мировоззрения моего народа. Теперь послушал бы сам о богах твоих соотечественников. Я долго и терпеливо ждал. — Боюсь, что тебе это будет слишком дико, Арнель, — говорю я. — Мы сильно различаемся. — Нелепник, — фыркает Арнель. — Оставь опасения Человек всегда поймет человека. На этом мир стоит. — Ладно. Как трудно ворочить языком. — Я попробую. Начнем с того, что Творец ни с кем, конечно, не сражался. Земная мать Божьего Сына, она стала матерью чудом. У Арнеля расширяются глаза. «Оэ! Просыпаешься утром беременной женщиной? Без поединка просто так? Ты прав, это да, удивительно!» Я еле сдерживаю смешок над собственной незадачливостью. «Плоховат из меня проповедник, и тема не так знакома, как должна, и в легенду вписывается тяжело». впор позавидовать арнелю но он то рассказывает так как сам понимает с раннего детства попробовал бы он изложить свой концепт неподготовленному земному слушателю пытаясь пояснить нет конечно творец прислал к будущей матери духа вестника да и будущая мать она человек не случайный россиянный благодатью арнель улыбается и кивает это воодушевляет меня я с грехом пополам старательно переводя земные понятия начинаю пересказывать евангелия очень непросто и вот ее муж хок какой муж она же трофей творца творец велел благочестивому старцу охранять свою возлюбленную и назвал его мужем ей Мне кажется странным, что мужем, а не названным отцом, скажем. Сказка сказывается в час по чайной ложке. Я пытаюсь рассказать про Ирода Арнель Морщица. Пересказываю через события, Арнель не впечатляется медитацией в пустыне и искушениями, не понимает, зачем гнать торговцев из храма и останавливает меня на блуднице. Прошу меня простить, Ник, говорит он задумчиво. Я непременно «Да слушаю потом. Сейчас ответь. Слова госпожи Ра создали у меня впечатление, что ты пришел откуда-то со стороны Хеньер, с севера. Твой вид вполне соответствует моим представлениям о горцах-северянах, если таковые существуют. Но эта легенда, она кажется мне южной. Скажи, Ник, ты из Лянчина?» «Ага». «Это уже очень ново». «Нет». «Я не слишком сведущ в древней истории наших южных соседей», — говорит Арнель. «Но мне представляется, что все эти ужасы и мерзости вполне могли там происходить, и убийство младенцев, и казни для женщин. Надеюсь, тебя не обидело сравнение с линчанскими братьями?» Я вступаю на очень и очень скользкую почву. Чем дальше от нашей базы в горах Хеньер, тем меньше информации. Дальше к Шина наши резиденты-неудачники не были. А без резидентуры от спутниковой съемки нет проку. Ладно, продолжаем быть откровенными. Не могло меня обидеть, Арнель. Я о них ничего не знаю. Не помню даже, чтобы кто-нибудь из твоих сограждан о них упоминал. Но тут вспоминаю пару непроясненных идиом, более-менее понятное, жесток как линчинский пес и линчинская игрушка, определение, за которое определенный порывался набить определителю морду. Линчин, какого бы он ни был, для жителей Кшина явно символ негатива. «Ты вполне можешь не знать», — говорит Арнель, — До нашей тихой провинции никогда не докатывалась война, но здесь, в столице, ты еще услышишь и увидишь. С юга приходит немало бед. Впрочем, вряд ли я могу рассказать тебе о братстве варваров достаточно компетентно. Расскажи мне обо всех соседях Шина, — говорю я. Мы, жители Хеньер, маловато знаем, потому что почти не спускались с гор. Улыбаюсь, и, милый дорогой Ча, улыбается в ответ. «Но, Ник, я же не так учен, как ты. Мне не написать книги даже о нашей провинции, я бы сказал. К тому же эта ширма для меня слишком плотна». «Ча, прекрати ломаться», — говорю я, и он смеется. «На юге в Ленчине живут вояки-варвары», — говорит он. «Если тебя так уж интересует мое мнение, а я невежественен и предвзят», «Братья злобны и глуповаты. Их обычаи, если мне о них не лгали, отвратительны. И они смотрят на моих сограждан, как на возможную добычу. Мне рассказывали о жестоких стычках на границах Кшина. Жители Лянчина — единственная серьезная угроза моей родине, как я это понимаю. Почему ты решил, что я их родич?» Арнель пожимает плечами. «Они фанатично верят в отца?» но не верят в мать. Их жестокому богу могло прийти в голову выбрать из смертных юношу чистого душой и сперва чудом превратить его в женщину и чудом заставить зачать пророка, потом отдать в жены чужому мужчине, а потом послать знамение безумному правителю, дабы тот приказал перебить всех маленьких детей. Эта легенда похожа на многие ужасные сказки, которые я слышал раньше. хорошая характеристика, я заинтересовался. А другие иностранцы? Другие. Наши соседи с северо-запада из лесной страны Мо, отважные бойцы, красивые люди. Они иногда приезжают сюда продавать бесценную шерсть своих снежных коз. Юго-запад и дальше, на юг, земли братства, безумных фанатиков, которые считают постыдным для юношей показывать старшим лица, ненавидят слабость в любом виде и добывают золото в песке своих рек. На юго-востоке, сколько я помню, живут Кри и Янна, считающие всю земную жизнь комедией для своих жестоких и скучающих богов. Больше я ничего не знаю. — Я думал, ты лучше образован. — Для простой и счастливой жизни я обременен знаниями сверхмеры, — улыбается Арнель. Чем меньше человек знает, тем легче ни на что не обращает внимания. Многие познания умножают скорбь. О, да, ты сказал хорошо. Это один из наших мудрецов. Он действительно мудрец, но я тоже хочу спать, Ник. Еще я хочу умываться, я оставлю тебя. Мне не нравится спать в одежде и не снимая украшений, чтобы утром выглядеть встрепанной птицей. Ты как бы... «Перевести слово «выпендрежник»? Любишь заставлять на себя смотреть, да, Ча?» «Мне не хочется остаться юношей навсегда, но тебя это не касается, Ник. Я думаю, твой взгляд может оттаять, лишь упав на соотечественника, так?» «Ну да, да. Я киваю и развожу руками». Арнель самодовольно улыбается, зевает и уходит из комнаты. Вот тут-то я и принимаю сигнал экстренного вызова. Обычно девайс, имплантированный в мой несчастный череп, работает только на передачу. И то сказать, голоса в голове мало кого обрадуют. Но иногда в принципиальных случаях, когда нужно сообщить что-то срочное и принципиальное, он ловит сигнал, преобразуя его довольно забавным образом. Позывной, пара-другая тактов «Очень старые песни опустела без тебя земля», шутка-юморосоздатели системы оповещения никак не может померещиться при штатном состоянии психики, во всяком случае. И уже в следующий момент на мое зрительное поле накладывается мерцающая карта местности с отмеченным маршрутом. Меня ждут в Дворцовом саду, на широкой площадке для праздников и шуточных поединков. Тьфу ты, пропасть! Я накидываю свою всепогодную куртейку. За убогостью внешнего вида дворцовые лакеи уже несколько раз порывались забрать и выкинуть. Прикрываю ее даренным плащом с горностаевой опушкой, прихватываю торбу, может, догадаются, пополнить мне запасы медикаментов, и тихо выхожу во двор. Гвардейцы под розовым фонариком, ухмыляясь, салютуют руками в зашнурованных перчатках. Я им киваю. У нас мир с гвардией. Они не считают меня на все готовым ведьмаком, и я их не подначиваю. Седой убийца, господин Ки-А из семьи Ву, капитан королевских мушкетеров, долго меня расспрашивал об использованном против его людей снотворном. Я убеждал его, что не знаю точного состава зелья, что оно досталось мне от бабки-знахарки, и что я употребил все, что осталось по личному приказу государыни. Киа выслушал скептически, осмотрел содержимое торбы, выслушал объяснение. Может, и поверил, но, похоже, взял меня на заметку. Государь может мне доверять, а вот лично он, сторожевой пес трона, верить первому встречному проходимцу, устроившему конфуз с его подчиненными, вовсе не собирается. Киа, вообще, я подозреваю, немало просек из-за профессиональной деформации личности. Он ни разу не Тревиль, хоть я про себя и называю его так. Его люди занимаются не пьянством, драками и хождением по бабам, а все-таки более серьезными вещами. В столице находится посольство других стран. Среди этих других стран, как нынче выяснилось, сомнительный лянчин гвардии нужно быть начеку чеку. Глазами Киа я, кажется, смахиваю на шпиона. Ну что ж, придется пообщаться с месье де Тревилем поплотнее. Внимательно слежу, не привязался ли хвост. Вроде бы никому не запрещено гулять по парку ночами, с одной стороны. Но с другой, кого понесет зимой в холод и темень? Не заинтересовались бы люди Киа, но вроде бы все благополучно. А на площадке для фехтования и танцев стоит авиетка Ком-Кона. «Чтоб вас, господа прогрессоры!» Авиетка прикрыта голограммой, изображающей громадный снежный сугроб. Мысль свежая, благо ночью никто особенно проверять не станет, но мне все равно не нравятся их полеты над Кшина. Вряд ли комконовцы оговаривали их с этнографами. Я подхожу, и меня впускают в салон авиетки, как в автомобиль. Ну да, мой связной Вадик, взъерошенный, с выражением лица. Господи, видишь ли эти цепи? и парочка комконовских чиновников в штатском. У одного квадратная морщинистая небритая, как наждак физиономия, второй ушастый мальчик с цепким взглядом. Слухач и рашпель Я больше полугода не видел землян. С отвычки их хари меня шокируют. Неужели глазами нгиунглянцев я тоже так выгляжу? «Здравствуйте, Николай!» говорит слухач, с радостной улыбкой перебив Вадика на вдохе и протягивая руку. Рашпель улыбается, как улыбалась бы степная каменная баба, будь у нее такая возможность. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие товарищи. Что нужно комкону говорю я, подаю руку Вадику. Они считают, что информация малоценная, говорит Вадик хмуро. Их психологи, и еще кто-то там, сдублировали записи и теперь требуют продолжения банкета. «Я не работаю на Ком-Кон». А этнографов, как всегда, никто и не спрашивает. Потеряв десяток своих людей, ком думали, что землянин Нангимонглян не может работать в принципе. А теперь ты это убеждение отпроверг, а они немедленно заинтересовались. «Вадим Петрович», — предостерегающе говорит Рашпель. «Я тридцать лет, Вадим Петрович!» «Ладно», — говорю я. «Так что, черт подери, нужно Комкону?» «Вы проделали огромную работу, Николай Бенедиктович», — говорит слухач с заученным уважением. «Очень заметные достижения. Но вы, как кажется нашим психологам, моментами, как бы сказать это...» «Отстраняетесь», — подсказал Рашпель. «Да, вы отстраняетесь». Вы все равно несколько раз нарушили устав этнографического общества в пунктах о невмешательстве. чего бы вам не пойти дальше? Складывается впечатление, что вы боитесь откровенных разговоров с аборигенами Слушайте, как вас там? Ваши люди боялись до них дотрагиваться. Антон, так вот, допустим, наша резидентура оказалась не на высоте, но вы-то не боитесь? Я понимаю, что вашим аналитикам Страшно интересные записи обрядов и хозяйственной жизни этого мира, но ведь уникален-то он не тем, что здесь тоже женится и пьянствует. Антон, это все, что вы извлекли из записей? Нет. Для биологов поэтапные записи метаморфоза представляют несомненный интерес, но для психологов недостаточно данных. А больше всего вопросов именно у психологов. «Узнаете ну, ли, тестировать инопланетянчиков по методике ком я не умею, а лезть с разговорами по душам к чужой женщине, когда ей худо, поищите другого идиота». Вадик фыркает, у Антона краснеют туши «Николай Бенедиктович, — укоризненно говорит Рашпель, — вы тут погуляете, позаписывайте праздники, сказки, и поглядите на достопримечательности, и улетите». А комкону с аборигенами работать. Да храни, Господин Гиунлянг от вашей работы. И почему же вы так враждебно? Да потому что ваши коллеги считают этот мир ошибкой, требующей исправления. По вашему это не так? Порой я думаю, что земля это ошибка. Сильно сказано. Вадик, говорю я, гони в Хенер. Я возвращаюсь домой. «Долбись оно в доску, я не буду принимать участие в этом спектакле. Аборигены комконовцам не бесплатный цирк и не виварий». Вадик начинает щелкать тумблерами на приборной панели. «Стойте, стойте!» — рявкает Рашпиль. «Вы же только начали!» «На взлете!» «Наконец, в нужном месте!» «Есть даже возможность хоть что-нибудь узнать о Ленчине, а мы в этой поганой дыре семерых потеряли!» «Даже и не думайте, я запрещаю!» «Не думаю, что у вас есть полномочия», — говорю я тем тоном, что характерен для Арнеля. Устав этнографического общества гласит, что любая миссия может быть прервана по желанию резидента. «Послушайте, Николай», — просит Антон, — «в Лянчине убили шестерых, седьмой покончил с собой. Здесь тоже не сахарный сироп, а вы, как бы то ни было, общаетесь с этими уродами». Все, Вадик, «Не хочу больше слушать». «Хорошо», — говорит Рашпель весомо. «Заводите, Вадим, мы улетаем, а с аборигенами, как видно, придется работать в лаборатории». «Не думаю, что вы найдете среди местных жителей добровольцев с вашими методами». И тут Рашпель улыбается, как солнышко, лучезарно, и меня начинает знобить. Так мы, дорогой Николай Бенедиктович, их спрашивать ты не станем. Во-первых, они не люди, несмотря на внешнее сходство Во-вторых, если у них и есть культура, то примитивная, совсем примитивная. А в-третьих, в любом мире такого типа можно найти достаточно биологического материала, который никому особенно не нужен. Это, конечно, очень неполиткорректно, но мы ведь не развлекаемся. Мы знания ищем. А твари они уникальные как ни крути. А ветка не отрывается от снега ни на миллиметр. Я бешусь и думаю. Стервятники ждут. Ладно, говорю я в конце концов. Что вам нужно? Конкретно, четко, по пунктам. Наш резидент среди здешних аристократов. Это раз. — Исключено. Ваш человек не справится с ролью. И нечего на меня так смотреть. Я тоже не справляюсь с ролью местного аристократа. Я выбился из грязи в князи. Я любимчик государыни. Я совершенно случайное лицо. Выскочка, куртизан. Это позволяет мне дурить, нарушать этикет, задавать дебильные вопросы и периодически садиться в галошу. Но я не знаю, как вписать второго мою легенду. Если только женщину, но... «Ведь и женщина, скорее всего, не справится. Они очень другие наши женщины». «Ладно, это будет обдумано, а результат сообщим дополнительно. Дальше. Больше материала для психологов. Рычаги управления, секс, страх, ненависть, механизмы воздействия». «Я посмотрю, как вы будете воздействовать на эти рычаги. Никогда не пытались управлять негуманоидным транспортным средством». «От вас нужна только информация». Не обещаю. Как получится. И последнее. Лянчин. Хоть что-нибудь. Этим буду заниматься. Мне самому интересно. Но это гарантирует безопасность аборигенов от ваших вивисекций. Николай Бенедиктович, ну что вы, любых животных удобнее и эффективнее изучать в естественной среде обитания. Животные почти поголовно грамотны, в то время, когда земляне утирали нос рукавом и лаптем щи хлебали. Хватит уже, противно. Ну, хорошо. Неожиданно покладисто соглашается Рашпель. О любых новых решениях вам дадут знать. Можете идти. Ах, спасибо. Неужели могу? Антон Слухач улыбается. Беда с этими этнографами. Я прощаюсь с Вадиком. и выпрыгиваю из авиетки с таким чувством будто сбежал из тюрьмы голограмма колеблется и меняется на туманные облака зимнего ночного неба аветка взлетает я смотрю ей вслед и стыжусь своего происхождения миссионеры чертовы бреду ко дворцу ужасаюсь воображаемым картинкам вивария вроде того что на станции Хеньер, но вместо баск вольерх аборигены. Арнель, распятый на операционном столе, с электродами, вживленными в мозг. А если даже и не милый, дорогой Чату, какая разница? Все равно. Аборигены не хуже землян. Может, Ком-Кону показалось, что они лучше землян? Компромат вам? Ой, как бы мне хотелось, чтобы представители какой-нибудь сверхрасы хорошенько поизучали Рашпеля в лаборатории. Абсолютно уверенный, что он примитивное существо без зачатков интеллекта. И прислали бы мне записи эксперимента, я бы смотрел их перед сном и радовался. Я прохожу мимо гвардейцев, делая вид, что дивно прогулялся. Возвращаюсь в комнату. Фонарик горит, но жаровня погасла. юу поднимает голову, лохматый с просонья смотрит на меня, щурясь. — Ник, я тут задремал. — Ну и спи, — говорю я, присаживаясь рядом. — Еще очень рано. Макс Далин. Лестница из Терновника. Книга первая. Знакомство. Читал Юрий Гуржий. Редактор Юлиана Гуржий.